Глава 42. Павильон звёздного света. Горбалин произвёл впечатление на Риль ещё до того, как бросился в бой. Но она знала, что никогда не забудет того момента, когда он влетел в выставочный зал, опустив голову в шлеме и сжимая в руке пылающий меч. По ту сторону дверей обнаружилась четвёрка негилов, которые набивали мешки бесценными сокровищами. Из-за их громоздких и откровенно говоря пугающих шлемов с ходу было трудно понять, к каким расам они принадлежали, хотя высокого лампроида с изогнутой шеей и костлявыми ногами, каждая из которых заканчивалась клешнёй, было невозможно ни с кем спутать. Две из шести хватательных конечностей были заменены грубыми металлическими щипцами, но все они деловито обчищали стенд, заполненный старинными рукоятями из световых мечей. "Дей", крикнул Лампроид, когда из дыма вырвался Орбалин. "У нас гости". "Вижу", ответила из-под маски Твилека с длинными зелёными лекку. Она выхватила пару бластеров и в упор выстрелила в Архивариуса. "Уводи отсюда остальных амарант. Забирайте всё, что сможете унести". «Боюсь, я не могу этого допустить», — проинформировал ее Орболин, отбивая разряды в ближайшего Нигила, человека в сложном респираторе. Пират рухнул на пол, от ожогов на его груди поднимался дымок. Лампройд и китонок, что ли, присоединились к перестрелке, разрядив свои бластеры в Орболина. Выстрелы отрикошетили от джедая, каким-то чудом не попав ни в один из бесценных артефактов, которые валялись вокруг. «Сдавайтесь и останетесь живы», — пообещал джедай. Твилека, которая отзывалась на имя Ди, недоверчиво хохотнула. «Нас трое, джедай, а ты один, и что же ты собираешься делать?» «То, что умею лучше всего», — ответил Арбалин, вертя мечом, как пропеллером. «Читать лекцию». «Чего?» — Архивариус даже не запнулся. «В этой экспозиции множество поразительных артефактов, многие из которых, я вижу, вы пытаетесь украсть». В его меч ударила новая порция выстрелов, но ни один не пробился сквозь кружащиеся лезвия. Хотя на один из моих любимых как раз на мед не обратил внимание член высшего совета. «Типичный джедай!» — взгоготнула Ди. Она сунула бластеры в кобуры и достала глефу, которая висела на спине. Вдоль зазубренного края лезвия заискрила энергия. «Не понимает, когда пора заткнуться!» Риль, украдкой наблюдавшая из-за двери, была склонна согласиться. Твилек оброзилась вперёд, и её глифа встретилась с мечом Орболина. Неужели нет более подходящего времени для урока истории? Но Архивариус продолжал разглагольствовать, как ни в чём не бывало, одновременно умудряясь отражать и выстрелы, и удары лезвия, причём даже не запыхавшись. Тайтанские знаки мастерства являются одними из самых миниатюрных среди выставленных здесь экспонатов. Она добила удар пики и без лишних церемоний отбросила женщину назад талчком силы. Хотя я обратил внимание, что витрину кто-то довольно грубо разбил. Ваши сообщники, надо полагать. Как жаль. Мы обязательно соберём осколки, сказала Ди, воткнув лезвие в пол, чтобы притормозить своё скольжение. Не хотелось бы оставлять после себя свинюшник. Она прыгнула вперёд и завертела древком, снова атакуя. Вы надо мной издеваетесь. Пробулька Лорбалин парируя каждый удар с изящной лёгкостью, что само по себе не столь уж необычно, но боюсь, вы не замечаете того, что у вас прямо перед глазами. Архивариус крутанул запястьем, и вдруг невидимая рука развернула рил лицом к неприметной двери в противоположном конце зала. Очевидно, там и была кладовая, но путь преграждал Лампроид со своим ядовитым хвостом. На самом несносный угор в галактике, тем временем всё бубнил и бубнил. Я могу понять, почему вы выбросили знаки. Орбалин взмахнул мечом и разрубил глифу надвое. Они не имеют финансовой ценности. Ди отшвырнула располовинённое оружие и достала пару довольно гадкого вида серпов, которые носила на ногах. Не отличаются они и особой красотой, хотя для владельцев значили очень много. Кривые клинки искали бреши в защите Орбалина. Летели искры. Риль почувствовала толчок в поясницу. Т9 по-прежнему парил над её головой. Значит, Орбалин. Не думает же этот маньяк, что она сможет пробраться мимо Лампроида. Стоит выйти из укрытия, и её сразу укакошат. Архивариус с лёгкостью перерубил первый из серпов. Металл, пускай и прочный, не мог устоять против светового меча. Джиза шипела и другим клинком рубанула по гермашву на шлеме Орболина. Джидай отшагнул, едва разминувшись с клинком. Однако продолжал он тараторить о проклятых знаках, они отчеканены из самородного бараббиа, который, как вам наверняка известно, отличается удивительной плотностью. Это особо заметно, если их метнуть с высокой скоростью, что я сейчас и продемонстрирую. Что-то маленькое и круглое взлетело с пола и пронеслось мимо головы Рил. Неужели это... Оно самое? Орбалин поднял силой один из знаков, которыми так восхищался. К первому присоединились еще два, и все они закружились по комнате, будто подхваченные ураганом. Заметила их не только Рил. Лампроид издал предостерегающий крик, но самую малость опоздал, и в следующий миг каждый из летающих снарядов нашел свою цель. «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» Уорбалин оказался прав. Знаки действительно были на удивление плотными и с лёгкостью пробили шлем и респираторы, свалив Лампроида и Китонака. Только Твилека осталась стоять на ногах. Её шлем явно был сделан из чего-то покрепче. В отчаянии она метнула серп в голову Уорбалина, затем кувыркнулась назад и схватила в разгромленной витрине старинный посох. Бой Архивариуса ещё далеко не закончился, но по крайней мере для Риль путь был свободен. Она помчалась вперёд, перепрыгнув через оглушённого лампроида и влетела в дверь кладовки. Т9 шмыгнул следом. За её спиной продолжался поединок. Орболину теперь пришлось иметь дело с одной из своих древностей, но Архивариус вполне убедительно доказал, что может и себе позаботиться. Что дарил, то и её ждала своя работа.